Оружием с обеих сторон должны были быть только снежки. Царь сам бросился вперед, захватил со своими немцами укрепление и сказал «дай Бог, чтобы я также завоевал когда-нибудь Азов». Он распорядился принести вина, медов и пиво, чтобы всем выпить за здоровье друг друга. Игра в снежки была одним из популярных на Руси народных развлечений. На самозванце тут не обошёлся без науширств. Эронизирует его современный биограф Скряников. На престоле московских государей он был небывалым явлением, писал о же Дмитрий, великий русский историк Ключевский. Молодой человек ростом ниже среднего, некрасивый, рыжеватый, неловкий, с грустно задумчивым выражением лица. Он в своей наружности вовсе не отражал своей духовной природы, богата дарённый, с бойким умом, легко разрешавшим в боярской доме самые трудные вопросы. С живым, даже пылким темпераментом, в опасные минуты доводившим его храбрость до удальства, податливым на увлечение, он был мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания. Он совершенно изменил тёпорный порядок жизни старых московских государей и их тяжёлое угнетательное отношение к людям. Со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски. Он тотчас показал себя деятельным управителем, чуждался жестокостей. Сам входил во все, каждый день бывал в боярской думе, сам обучал ратных людей. Своим образом действий он приобрел широкую и сильную привязанность в народе. Он берулся за взяточничество в судах и приказах, и вернул опальных из ссылок дважды в неделю на красном крыльце самолично принимал обжаловыщиков, челобитные, давая льготы и иноземным купцам, не забывал своих собственных. На Машенницу справлялись свадьбы у Шуйских Нилаславских на вообрачные приглашали царя, царь не отказывал, посещал их дома, пировал зауряд с подданными. Время было такое весёлое, какого не помнила Москва. Там богатые свадьбы, там новоселья, там просто пир. О городе то их дело. И летали по струбрённые сани с золотыми коврами, подбитыми боббенчиком, с множеством бубенчиков. Все одевались в золото, да в соболя, украшали себя жемчугом, да камнями. Самый незнатный стыдился выходить в люди не нарядившись. Царь любил, чтобы подданные ходили нарядно. Дмитрий был человек нрава весёлого и хотел, чтобы вокруг него все веселились. Любил удовольствия и хотел, чтобы в народе его было довольству. Свобода торговли, промыслов и обращение в самое короткое время произвела то, что в Москве всё подешевело. И людям небогатым становились доступны предметы житейских удобств, тогда как прежде могли ими щеголять бояре и богачи. Вдобавок, прошедший год был урожайен, хлеб дёшёв, Москва стала изменять свой суровый характер. Все тогда знали, что Дмитрий любит веселиться. что у него после забот и трудов идет обед с музыкой, после обеда пляска. То же стало входить и в жизнь народа.